Глава 43. Ответ. Сквозь лицо владыки обмана на мгновение как будто проступила змеиная морда, а потом он сделал вид, что ничего страшного не произошло. Значит, я все же правильно угадал его характер. «У тебя верные предпосылки, но неверные выводы. В политике, а сейчас речь идет именно о ней, никто не пользуется двухшаговой логикой, нужно смотреть дальше». «Но разве у нас не вопрос выживания?» — осторожно уточнил я. «Вовсе нет». На губах короля обмана появилась кривая усмешка. «Небесная твердыня сдержат теней, а те, кто не выдержат и придут туда на бой, лишь потеряют силы и ослабнут. Выживание — это ширма, которая заставит многих выложиться и потерять свои прошлые достижения. А суметь выдержать паузу, понять, чья это игра...» и только потом сделать ход — вот призвание настоящего короля. Но что, если Милыш Анс победит? Я вспомнил имя короля теней, а потом в памяти всплыли наши встречи в мире карика. Нет, такой не станет биться лбом о стену без шанса на победу. Тогда другие короли начнут собираться, чтобы остановить его. В отличие от обычных миров, Бо решил дополнить рассказ владыки обмана. Планов духов не так и много. Если время действия ауры колыбели у Милыша продлится столько же, как и у обычных новых высших, то он сможет захватить их все. Поэтому отсидеться, как у той же сестры Медеи, не получится. Королям придется заключить союз. Не обязательно. Теперь уже Гецу оборвал Бо. Как я уже сказал, этот конфликт сожжет самых нетерпеливых. А те, кто смогут выдержать паузу. «Останутся силы, и когда все закончится?» «Игра на нервах? Кто первый не выдержит?» Я сделал вид, что согласился с королем обмана. Хотя на самом деле такая пассивная позиция не вызывает у меня понимания. С одной стороны, Гетсу, конечно, немало пожил и в чем-то прав. С другой, я помню свои сны. Это же точно нечто большее, чем обычный передел мира. Впрочем, мы ведь пришли сюда не за союзником в войне. Она пока еще не наша, а чтобы получить информацию. И вроде бы неплохо справились. Что ж, спасибо за прием. Бо, похоже, тоже решил, что нам пора. Гецо, если все же тебя прижмут, зови. Ты же понимаешь, что в этой просьбе мы тебе не откажем. Шутник. Король обмана снова превратился в огромного змея и скрылся под землей. А у нас за спиной открылся портал как бы намекая, что пара и честь знать. Вернувшись в пирамиду, мы с Бо какое-то время стояли молча, а потом я не выдержал. «Расскажи мне о королях духов, чем они отличаются от всех остальных, и о своем учителе. Почему хозяин, ничего не сделавший, чтобы остановить карика, полез лично сражаться с тенями?» Если все остальное было в принципе понятно, то вот этой информации мне катастрофически не хватало. «Короли духов — это одни из самых слабых созданий в мирах стихий», — наконец Бо заговорил, и я обратился вслух. «Но для существ своего уровня. Но пусть они слабы в сражениях, зато могут кое-что другое. Ты же встретился с королем, что был заточен тут моими предками и получил его дар?» Следовало догадаться, что этот вопрос рано или поздно всплывет. «Да?» «Я не против». Бо тут же ответил, не став меня томить в ожидании его реакции. Все равно мой предел был снят еще в детстве, а второй дар, уверен, он бы мне никогда не дал, как и никому другому ранее. Вот так и знал, что есть у этой истории с заточением второе дно, и что за второй дар имеет в виду Бо. Главное сейчас не сказать какую-нибудь глупость, чтобы не сбить его настрой на откровенный разговор. «Я понимаю. Когда соглашаешься с каждым словом собеседника, это порой звучит так дико для тебя самого, но, к счастью, для твоего визави все выглядит гораздо естественнее. Да и бо явно самому хочется поговорить на эту тему. Иначе, уверен, эта беседа уже давно подошла бы к концу. Барцо был нашим семейным королем» что многим поколениям снимал лимит развития, в надежде, что рано или поздно один из нас сможет стать высшим. В итоге так и случилось. Кьязар заполучил свое. Но вот слово, данное нашему духу, он явно не собирался выполнять. Так что, как и сказал, я не рассчитывал ни на что особое. Ага, значит королю духов обычно дают какое-то обещание. Интересно. А что за второй дар? Это ответ на твой второй вопрос, что нужно Милышу от короля небесной твердыни, и почему хозяину пришлось лично вмешаться, чтобы этого не допустить. Все просто, король духов, хоть и слаб, но может пройти в план любой из стихий. То есть все это только чтобы простить захват всех царств духов? Нет, если бы дело было только в этом, никто бы особо не беспокоился». Но есть, скажем так, легенда, что помимо всем известных стихий, есть еще одна, тайная, которую до сих пор никто никогда не открывал. И если заполучить ее, то можно будет властвовать над всеми мирами, вечно. И ты веришь в это? Раньше сомневался, скорее даже не верил. Но вот теперь, после вмешательства моего бывшего учителя, я бы уже не смог за это поручиться. Впрочем, того же Гетсууноца это не убило, а этот змей всегда знает больше, чем говорит, так что я бы не стал бездумно бросаться на передовую, поверив первым же крупицам подброшенной нам информации. Бо сказал Подброшенный? Впрочем, пожалуй, так и есть. Вряд ли король обмана действительно сказал больше, чем хотел. Кстати, насчет подброшенных вещей. Мне ведь подарили повышение духа до высшего. И я согласился на эту явную подставу только потому, что у меня был план, как можно будет нейтрализовать возможные неприятности. Я заставлю духа пройти очищение, пойду с ним хвостиком, как с Медеей, и тогда-то, думаю, уже можно будет не опасаться предательства». «Чартов сконс!» Рядом с нами открылся портал, и оттуда вывалилась хозяйка ночи, причем практически в прямом смысле этого слова. «Что случилось?» Судя по голосу, состояние Медеи заинтересовало даже Бо. «Король предложил выпить, я решила, что это прекрасный способ сблизиться и получить все, что мне нужно. Так он взял и подсунул мне напиток ночи». Бог обманно расхохотался, Медея насупилась еще больше, и только я не понимал, в чем соль истории. «Напиток ночи проверяет связь со стихией. Бо решил для меня все пояснить». У истинных адептов излечивает все болезни, снимает ментальные привязки, всех остальных убивает, но самое главное в нем — это вкус. По запаху — божественное вино, но стоит пригубить, и ты словно падаешь в самые глубокие слои бездны». И он устроил это, только чтобы узнать, что я не продалась милышу. Медая продолжала изливать в окружающее пространство волны ярости. Он, похоже, совсем ополоумил от страха и искренне считает, что именно его будут уничтожать следующим, что, собственно, ведет к тому, что из родного мира в ближайшее время он показываться не собирается. Тоже мне король. А что у вас? Гецо тоже выжидает. Думаете, и нам необходимо последовать их совету? Я решил осторожно вмешаться в разговор. Возможно, это будет самым разумным решением. Бо посмотрел на Медею. Но сначала предлагаю прогуляться до небесной твердыни и собственными глазами оценить уровень сил каждой из сторон. «Мне нужно полчаса на подготовку», — тут же поставила условия Медея. «Просто так рисковать я не буду». «Мне тоже. Я прикинул, что смогу повысить пару стихий, а вместе с ними и свои шансы на выживание. И это не говоря уже о плане с духом обмана». Уверен, меня ждут очень познавательные и захватывающие тридцать минут.